Вот и день прошел. Посидели вечером, ротный был прапорщик, взводный три. Нормально, особо много не пили. На четверых две бутылки это немного. Вот стол порадовал. Те знали, что с поваром я не договаривался, недоумевали, а зашли, так тут полный стол накрыт, так что больше смаковали. Ротный все поражался, откуда холодец. Я одну тарелку с ним выложил, уже нарезал кубиками. Мясо на дне, сверху дрожалка. Духовитый, повариха, что его делала, чеснока не пожалела. В общем, удался вечер. Вполне трезвые разошлись по своим местам проживания, больше на еду налегали, домашнее, это сразу видно. Я после ухода гостей расстелил постельное, его меняют раз в пять дней, и, раздевшись, прогулявшись до душевых в одних трусах, полотенце выдали, помылся и вернулся, вскоре уснув на койке. К слову, завтра должен четырех бойцов получить. А вот командиром третьего отделения сделаем одного из своих бойцов. Присвоим ему звание младшего сержанта. Ротный бойцов получше меня знал. Сразу предложил двоих, что подходят по личным качествам. Вот и обговорили их. Следующие пять дней меня не трогали. Я гонял взвод, готовился. Постепенно тот людьми пополнялся. Забирали толковых бойцов из линейных мотострелковых рот. Теперь почти штат, по 10 бойцов точно есть, плюс экипажи бронемашин. Так что неплохо взвод подготовлен. АГС установили, ротный приходил смотреть, сказал, как проверим в бою, дать оценку такой модернизации. Я ночами работал, за первую сделал три десятка разгрузок, а то только у меня. Выдал утром следующего дня, так что теперь все бойцы их имели. Некоторым подличное оружие переделал. Все же в каждом отделении обязательно пулеметчик, снайпер и сапер. Есть и радист, тот будет меня в выходе постоянно сопровождать. Ротному разгрузка понравилась, подарил ему одну. В основном физподготовка, отработка тактических приемов, знакомство со спецоборудованием и оружием. Хватало дел на эти пять дней. Экипажи готовили машины, я их на четвертый день признал готовыми к выходу. А ночами работал, как я уже говорил. Первую ночь разгрузки, а вот потом работал над созданием дроида. Сделал за два дня. Это технический, универсал. Нужный дроид. К тому же мой дрон прилетел, я зарядил его, модернизировал боевика и отправил обратно. Вчера добрался, подключился к телефонной линии Харькова, набрал справочную и, используя голосовой модулятор, звучал надтреснутый голос старушки. Сделал заявку узнать, где живет такой-то человек. И получил информацию через полчаса, перезвонив. Сейчас нет компьютеров, как справочная работает без понятия, но информацию выдали. Может картотека? Дрон добрался до места проживания цели, сверка внешности подтвердила, он. И выстрел. Начало положено. Работает новая схема. Сделанный дроид я испытал. Сказал часовому, что погуляю, и отошел подальше. Там достал платформу и отлетел километров на 5 в чистое поле, где достал 10 единиц бронетехники и 2 Ми-35. Те имели покраску армии Афганистана. А мне нужно вернуть ту, что было ранее, советской армии, с ее тактическими знаками. Баллоны с краской были, еще бы. Прибрал с техникой и другими запасами на складах. И дроид за 40 минут все аккуратно покрасил, я же пси-силой обходил, и краска ложилась лучше и мгновенно высыхала, а дроид за моей спиной наносил тактические знаки. Он у меня под прямым управлением был. Закончив, поработал с техникой, исправил проблемы, некоторые пси-силой теперь долго прослужат и убрал в хранилище. А вот дроида нет. Достал боевого и его заряжающего, и те на платформе рванули в сторону границы с Пакистаном. «Для чего я делал этих дроидов? Воевать за меня? Вот еще. Я сам повеселиться хочу. Нет, экспроприация доходов у тех, кто спонсирует эту войну. Вот мои планы. Грабить буду полевых командиров и их банкиров. Поэтому для меня границ Пакистана не существует. Спокойно буду работать и на его территории». Сержант мой уже все базы выявил. Где что ценное опознал, я ему дрон дополнительный выделил, и тот за три дня сканером ночами все проверил, можно отправляться за первой добычей. Зря что ли воюю, трофеи — это святое. Сам я не могу, на службе, а дроидов отправить легко. Как уже говорил, для того и делал. Работать будут ночью, светить ими не хочу». Я планировал на шестую ночь начать еще одного технического универсала делать. На первом сбор добычи, потому и отправил. На платформе ночами будут доставлять ко мне в расположение добычу, а я убирать в хранилище. План вполне рабочий, ждем результатов. Сержант контролировал оба дела, работу по списку и тут по трофеям, пока вполне справлялся. Выяснил адреса еще двоих, сам, я не участвовал. Тот учился по тому, как я действовал, выясняя данные нужных людей через справочную, и повторял. А ведь это только те из предателей, что у нас живут. А есть и те, кто помогал из-за границы. Да ЦРУ. Вот их пока бить я не буду. Своими закончу предателями и хватит. Так вот, насчет шестой ночи, похоже, в пролете я с ней. На пятый день меня вызвал ротный. Взвода три не было, да и второго не было. Тот отдохнул сутки и снова куда-то умотал по приказу. Вот и нам работа нашлась. Заходи, мельком обернувшись от стола с топографической картой, велел капитан. Когда я подошел к столу, тот указал на город и спросил. Ты бывал в Джалалабаде? Нет. А придется. Идешь туда. Под городом духи захватили три наших грузовика, без охранения шли. Вроде как недалеко, 10 километров. Думали, проскочат. Виновных искать долго, но груз важный, и его, похоже, забрали весь. Груз — стрела-2М, переносной зенитно-ракетный комплекс. Ты понимаешь, что будет, когда этот груз разойдется по маржахедам Плохо будет. Не похоже это все на случайность. Кто-то сдал груз. Не ты один так думаешь. Уже копают по этому направлению. Почему одной партией перевозили без охраны, выясняют. В общем, кто-то вспомнил твою удачливость и наглость и решил задействовать. Отправляешься немедленно. Есть свежая информация по грузовикам? След уходит в сторону гор, покрытых лесными массивами. Ближайшее подразделение двинуло следом и попало в грамотно организованную засаду. Специально оставили притормозить. Не сразу, но сбили. Три коробочки потеряли. Идут дальше. Это пока вся информация. Тебе идти часа четыре. Что нужно на месте? Проводник, что те края, знает. Соглядатый не нужен. А вот полковой миномет с расчетом и запасом мин пригодится. Запас топлива. Мы потратимся в дороге. Будешь ждать на месте. Я договорюсь. Почему нас воздухом не перекинут? Так же быстрее. Захваченных зенитных систем боятся. Приказ стоял в полном составе. Тогда выдвигаемся. Я свернул карту, тот мне ее отдал, и, выбежав наружу, крикнул Даурову, что боевая тревога. Пусть переодеваются в костюмы «Березка» и готовятся к выходу на 3-4 дня. Прапорщик уже был готов, выдал пайки на 4 дня, дополнительные патроны и гранаты, и через 10 минут мой взвод покинул ППД. На его территории не осталось подразделений, только тыловые службы. Думал, ротный со мной пойдет, все же молодой взводный. Присмотреть для самоуспокоения. Но нет, остался. Выехав на трассу, держали скорость 60 км в час. До места нападения чуть больше 200 км. Как раз 4 часа и будет, если что в дороге не задержат. Причем мы и пара километров не проехали. Как Ротный вышел на связь, попросил два УАЗа взять в колонну. Все равно в нужную сторону идем. Вот и нагнали нас две командирские машины со снятыми тентами. Особисты. Я одного узнал, собеседование у меня проводил после того, как взвод принял. Видать, дело о стрелах будут вести. Или помогать другим следователям. Интересно, а почему вертолеты и десантников не используют? Боятся, что собьют свежеукраденными системами? А что, возможно. Конечно, опасно так бойцам сидеть на броне. Скорость-то не маленькая, но те только улыбились и радовались, наконец-то, дело так что только ветер трепал их одежду. Те поглядывали по сторонам, помнили, как нужно себя вести. Мы двигались с гражданскими машинами, редко проходили наши армейские автоколонны. Один раз видели, как медленно двигалась батарея самоходных гаубиц. Неожиданно много мотоциклов было. Лето. Оттаяли. Кого-то обгоняли, но в основном нас обгоняли. Сам я ехал на Бетре, он мягче. Рядом сидел на броне радист, крепкий рыжий парень, молодой, после учебки. У нас бы в одно время дембель был, но теперь я офицер, а не солдат-срочник. Половину пути преодолели. Дрона своего у пакистанской границы я перенаправил на новую цель. Мои дроиды пока в горах укрылись. Первая добыча есть. Кузов полный. Как стемнеет, прямо его. Самое ценное — это изумруды. Да, разработка изумрудов в Панджарском ущелье находилась под контролем крупного полевого командира Ахмад Шахмасуда. Тот отправил караван в сторону границы с Пакистаном, там грузы же ждали, а мои дроиды перехватил, не оставив свидетелей. Это единственное, что те успели за ночь. Часть времени на дорогу потратили и подготовку. Примерная оценочная стоимость добычи составляет 5 миллионов долларов. Это только изумруды. Тот, накопленный изумруды, за несколько месяцев добычи отправил. При этом караван большой был, там и другие ценные вещи были, предметы старины, дорогие ковры, оружие, посуда из драгоценных металлов, немного золота, 6 самодельных слитков по килограмму. В общем, кузов платформы полон. Со спутников тоже поиск идет. Да там несложно. Запись идет, нашли этот участок, перемотали. Теперь я знаю, где бандиты. Над ними уже дрон кружит, там целый караван из мулов и лошадей. Я же говорю, заранее готовились, сдали им этот груз. Причем те разделились. Один крупный отряд шел в сторону границы, два помельче разбежались в разные стороны. Правильная тактика, но не против меня. Думаю, перехватим. Где те пойдут, я примерно прикинул. Есть возможность обойти на технике и перерезать дорогу, перехватив. «Иначе, если по следам пойдем, технику придется оставить. Не пройдет. Дальше пешком. А этого не хочется. Солнце жарит, как не в себя. Вон, на броне сидеть неудобно. Раскалена». Другой дрон, что мою колонну сопровождал, проверяя дорогу и места возможных засад, показал кое-что интересное. В стороне от трассы, в полукилометре на склоне горы, кишлак очередной разместился. Вот тот и показал мне действие, что во дворе одного из домов происходило. Поэтому, доехав до Кишлака, я вышел на связь с Дауровым, тот двигался на передовой БМП, Беттер в середине шел и сказал, «Стриж, двигай со второй броней дальше, остаешься за старшего. Я вас чуть позже нагоню. Механик, снижай скорость и останавливайся на обочине». Что я приметил, оба УАЗа встали за мной а второй БМП, что замыкал колонну, ускорился, нагоняя собрата. Я же громко сообщил, меня и экипаж слушал, я в шлемофоне был и бойцы на броне. Вот что, парни, у нас дело есть. Я в бинокль видел, как в том кишлаке, во дворе одного из домов, двое афганцев нашего парня тащили. В тельнике был, видимо, свежепленный. Они обычно их в свою одежду переодевают. Без сознания, голова моталась. Будем освобождать. Времени мало, работаем быстро. Броней валим в забор, и внутрь врывается через пролом штурмовая группа. Работайте жестко, при любом сопротивлении разрешаю открывать огонь на поражение. Нужно найти и освободить пленного. Сержант, отбери 5-6 бойцов, бронежилеты доставайте из боевого отсека, остальные в прикрытии и в оцеплении. Мех в воду, покажу, что валить, и сразу сдаешь назад. Работаем. У передового УАЗика только открылась дверь, видать, выйти спросить хотели, чего встали, как мой Беттер тронулся с места и свернул на тропку, быстро карабкаясь вверх. Обе командирские машины помедлив двинули за нами. Любопытные какие. Пока катили, бойцы штурмовой группы, скинув разгрузки, надевали бронежилеты. То, что мы едем, им не мешало. Потом снова сверху разгрузки и сменили кепи на каске. Я считал, что бронежилеты не помешают, заказал на весь взвод, и те стопками хранились в машинах. Так и добрались до аула. Я показал нужный забор, этот дом на окраине был, бойцы посыпались с брони, и, взревев, Беттер ударил острым скошенным носом в глиняную стену. Рухнула та легко. Больше проблем от поднятой пыли было. Но машина уже сдала назад, и в пролом врывались бойцы штурмовой группы. Все как учили. Мы отрабатывали такие штурмы и зачистки помещений. Опыта пока у них мало, но что делать знают. Еще подвое разбежались по сторонам, две пары встав в охранение. А во дворе ударила первая очередь. За ней сразу вторая. Началась зачистка. Я так и сидел на броне, в руках вал, контролировал все. Оба уазика встали от нас метрах в сорока, их быстро покидали офицеры, те были в летней форме, но автоматы держали в руках. Хм, там даже один полковник. Те присели у машин, выставив стволы, но не подходили пока. Дрон давал картинку сверху, тут я пока особо ничего не видел. Пусть мы часть забора повалили, пыль еще не улеглась. А стреляли два моих бойца. Из дома выскочил бородатый афганец с АК-74 в руках. Его искосили в дверях. Сейчас осматривали пристройки, выволакивая во двор всех, кого нашли. А были и женщины, и дети. Не сразу, но нашли и того парня в тельнике, что я засек с помощью дрона. Живой, только сильно побитый. Убедившись, что постройки зачищены, бойцы их еще осматривали, двое охраняли пленных, и санинструктор осматривал парня. Да, во взводе медик свой у меня был. Так вот, убедившись, что периметр безопасен, я махнул рукой особистом, это и их работа тоже, и спрыгнув с брони, надевая кепи, шлемофон я уже снял. В сопровождении радиста, тот также мой телохранитель, направился во двор. В чем дело, лейтенант? Догоняя меня, спросил полковник. Товарищ полковник, видел с дороги, как несут тело парня в тельнике. Похоже, наш, пленный, решил проверить. Как видите, медиком занимается, действительно наш. А я его знаю, сказал один из особистов с погонами Старлея. Он из Баграма, из управления МВД, шофер на УАЗе. Товарищ полковник, вы должны помнить, он томили возил. Особисты сразу стали такими деловыми, выгнали моих бойцов со двора и сами занялись делом. Парня уже вынесли, уложили на заднее сиденье одного из УАЗов. Товарищ полковник, время! Нужно своих нагонять. Пять минут, кивнул тот и вскоре вышел, поинтересовавшись у меня. Почему решили потратить и так дефицитное время? Своих не бросаю, тем более, если бы я действительно срочно нужен был, прислали бы вертолет, высадили за пределами пусковых зенитных ракет и дали технику на месте. Тут же приказ был достаточно ясным — идти на своей технике. Вам не кажется это странным? Колонна с зенитными комплексами без охранения, которую ждут бандиты, Меня направили, притормозив техникой. Кто-то высоко сидит, чтобы отдавать такие приказы. По колонне разберемся. А вот с вами... Это был мой приказ. Поспешили, есть такое. Я не был палочкой-выручалочкой. Дрон показал, в те горы нагнали немало наших войск из ближайших частей. Были и десантники. Только и духа в тех горах хватало. С три в разных местах, группами разной численности. «Меня направили на всякий случай, и теперь мне известно, кто это сделал». «Ясно. Что по банде, то, думаю, те разделились на мелкие части. Вряд ли все вместе несут. Это глупо. У меня есть прикидки, где их можно перехватить. Пару мест им просто не обойти. Я по карте смотрел. До одной на нашей броне можно добраться. Там и подождем их. Первыми успеем. Запас времени есть». «Хорошо». Тут пришел сигнал, что можно выдвигаться. Часть особистов забрались к нам на броню, стало еще теснее, и покатили к трассе. Особисты взяли с собой двоих, старика и молодого парня. Кроме нашего парня, те нашли оружие и стиранную форму советского офицера. Было два АК-74, АКМ, РПД, Макаров и три старые винтовки. Все это забрали. Выехав на трассу, мы начали нагонять своих, но вскоре остановились, тормозя встречную колонну. Наши грузовики шли, в сопровождении Бетра. Им пленных, оружие, не освобожденного, тот уже пришел в себя, и передали. С ними и один из особистов поехал. Колонна как раз на Баграм и шла. Мы же начали нагонять своих, держа скорость в районе 80 км в час. Держались крепко, иначе сдует. Вот сержант, тот на связи был. «Иначе не поговорить?» и спросил. Ранее молчал. Наверное, особисто стеснялся. «Товарищ лейтенант, а что с маджахедами?» «Да они не маджахеды. В Афганистане, кроме бандитов и правительственной армии, немало народу гражданского. Там есть мошенники, наркоторговцы, бандиты разных мастей. С такой бандой мы и встретились. Они грабят проезжих на дороге, местные соловьи-разбойники, и плевать им на нас и маджахедов». «Главное взять груз побогаче». А наши им случайно попались. Свидетели увидели, как те машину грабили, ну и дали по нашим пару очередей на поражение с испугу. Офицера убили, водителя ранило, пуля по голове скользнула. Говорит, раз и тут в одиночку проезжал и ничего, а в этот раз не повезло. Машину банда спрятала, тело убитого офицера прикопала, а парня хотели продать. Рабы в горных кишлаках ценятся. Учили по слушанию перед продажей. Афганской милиции сообщили, будут помогать разбираться. Вот ведь гады, с чувством сказал командир отделения. Дальше ехали молча, и где-то через полчаса все же нагнали своих. Снова встали в середине колонны, а УАЗики за моим бетром и двигались дальше, пока не добрались до места засады на ту колонну. Тут особисто отпочковались. «Разные подразделения есть, не обидят. Я же получил свежие сведения. Не то чтобы они мне нужны. Дрон все показал, но выслушал внимательно». Группа преследования нашла грузовики, их как могли привели в негодность. Но все три ЗИЛ-131 стояли на опушке. Там же следы множества лошадиных копыт. Кузова машин пусты, было две минных ловушки, но саперы не сплоховали, сняли. Идет пешее преследование. Было уже две попытки притормозить засадами. Есть потери. Это все я и узнал, что мне и так известно. Мне дали проводника, и мы двинулись дальше. Два километра, и мы на месте, где захваченные грузовики свернули в поле в сторону лесного массива. Тут до него километров двадцать. Я остановил колонну. На этом месте ожидал урал 4320 к которому был прицеплен миномет полковой, рядом курили бойцы минометного расчета. Тут же стоял и бензовоз на базе ЗИЛ-131 с соляркой. Отдав приказ командирам машинам начать заправку, я познакомился со старшим сержантом Дубовым, сверхсрочник. Похоже, самый опытный расчет мне передали. Пока знакомились, узнал, все ли у них есть. Шла заправка. Если в баке БМП заливали дизель с помощью шланга, то беттер заправляли из канистр, тот бензиновые движки имел. Пообщавшись с минометчиком, сообщил его место в колонне, замыкающим пойдет, и отпустил. А сам, расстелив на броне карту, стал с деловым видом с ней работать. А на публику играл. План уже давно сформирован, будем по нему работать, пока ждем окончания заправки. Топливо, гоня технику, мы все же потратили изрядно. Наконец, закончили. Парни поужинали пайками, вечер был все же, 6 часов недавно наступило. Я свернул карту, убирая ее в планшетку, и приказал грузиться. К удивлению проводника, что мне навязали, мои машины развернулись, не стали съезжать на уже набитую колею от прошедшей тут следом за угонщиками техники, а покатили обратно к тому месту, где наши грузовики и взяли. Тут работа следственной группы продолжалась. Изучали места залегания бандитов. В принципе, тел наших не обнаружили на месте захвата. Их тела лежали в кузове одной из машин, убитые. Там тоже работала следственная группа, другая. Причем не все тела там были, только трое. А должно быть пять. Видимо, с собой забрали. Значит, живые. Мы приближались к месту захвата. Справа в поле скрытые позиции духов были. Явно всю ночь копали и маскировали. А вот слева пусто. Да и вообще следов захвата тут не было. Как поняли, что именно тут все и произошло? Прочесывая обнаружили свежие гильзы, а потом и укрытие? Вполне может быть. Посмотрел запись со спутника. Ну да, так и есть. В общем, работали следователи, что-то интересное нашли, раз все еще тут. Я теперь знал, что полковнику, что с нами прибыл, показали гильзы, дрон заснял. Я увеличил изображение и опознал специальный боезапас к автомату ВАЛ. Теперь понятно, как взяли грузовики. Сработали бесшумным оружием. Причем нашим, специальным. Однако, что меня больше всего заинтересовало, с другой стороны от дороги, где не было позиции духов, метрах в трехстах, залег неизвестный. Дрон показал, что тот использовал маскирующую накидку в цвет свежей травы. да еще не успела выцвести под местным жарким солнцем и сухими ветрами. А вообще тут открытое поле, место для засады не годилось, но его использовали, и удачно. Этого наблюдателя я давненько засек, но снять решил сейчас, все равно возвращаться планировал. Колонна, стой! Как только техника встала, БМП качались, они еще те качали. я вскинул автомат к плечу и, прицелившись, сделал один точный выстрел. Попал, дрон подтвердил. Хлопок негромкий был, чуть громче выстрела пробки шампанского. Оставив остальную технику на дороге, на Б3 покатил к наблюдателю, что зажимало кровавленное плечо. Сержанту я уже сказал, что делать, сообщив, что засек чужого наблюдателя, подстрелил, так что бойцы посыпались с брони и быстро того скрутили, выбив пистолет. Это был европеец, в одеждах афганца. Из оружия пистолет, причем наш, системы Макарова, но по мату тот вообще какой-то левый. Поляк, что ли? Псяк рев, довольно специфичный мат. В общем, забрали его вещи, а была планшетка с какими-то записями, оптика и рация иностранного производства. Кажется, что-то французское. Вот вещь мешка не было, значит, где-то оставил. Пусть особисто выясняют, где. Накидку я зажал, а остальное передал людям полковника. Тот матом крыл охрану. Проворонили наблюдателя, того перевязали и готовились допрашивать на месте. А мы покатили дальше. Нет худа без добра. Проводник какой-то мутный, не понравился мне. Тем более афганский офицер избавился от него, оставил с полковником. Мы проехали километров пять и свернули в поле. Тут пришлось поставить свою броню первой, потом обе БМП и грузовик за ними. Так и двигались. Дорога так себе, но проходима Скорость упала до 10-15 км в час, и это еще неплохо. Были участки, где вообще со скоростью неспешно шагающего человека проезжали. Так и добрались до подножья гор и углубились в лес. По тропке звери наехали. Ветки чуть ли не смахивали бойцов с брони. Но проходимо, двигались. Дальше что получше было, по кустарнику перли. Мехвот опасался резину пропороть, но пока нормально. А еще чуть позже мы спустились в ручей, тот самая большая глубина до середины колес, и уже свободно стали подниматься по нему выше по течению, объезжая валуны, по которым журчала вода. Шесть километров таким образом проехали, но дальше пороги, потому пришлось выбираться на берег и двигаться дальше, как раз к ущелью подъезжали. Еще километра три, там я засаду и собирался устроить. Неподалеку куда-то шла крупная банда духов, но мы остались незамеченными, не услышали и не засекли. Все это время с помощью второго дрона я отслеживал, что там с афганцами и группами преследования. Афганцы мелких отрядов уходили дальше, а вот у крупного там маджахеды, оставляя явные следы прошедшего каравана, брали по одному-два ящика, закидывая на плечи самых крепких выбирали и пока караван уходил дальше, отбегали подальше и прятали ящики в разных схронах в скалах. Замечу заранее подготовленных. Все-таки придется побегать по горам, изображая следопыта, чтобы все схроны вскрыть. Приказ стоял довольно ясный — вернуть все. Вот это все и будем возвращать. Черт, лошади нужны, иначе не вывести. Или на месте уничтожить и составить акт. Надо будет у начальства уточнить. Вообще, как я понял, мелкие отряды, что вывозили зенитные комплексы, спланировали отдать нашим на растерзание, чтобы успокоить. А вот крупный караван должен был уйти. У него одной охраны только за две сотни рыл. Сейчас около сотни. Остальных использовали, чтобы наших притормозить. Не знаю, кто планировал эту операцию, но продумано было все. Это вызвало уважение. И исполнители подобраны толковые. Иногда все рушится при проведении операции, если набрали идиотов. Тут явно был тщательный отбор. Теперь по группам преследования. Один взвод спецуры так повис на хвосте одного из малых караванов, что вот-вот возьмет его. Это происходило в 18 километрах от нас. На хвосте второго малого тоже две группы, видимо, соединились. Еще три группы, похоже, заблудились, плутали по лесам. Одна скоро наткнется на отряд духов, явно будет бой, на него подтянутся и остальные. Две группы, около роты спешенных мотострелков и рота десантников, шли по следу крупного каравана. Как я отметил, там не обнаружили следы носильщиков и то, что груз у каравана постепенно уменьшался. Пришлось выходить на связь с полковником. Мой радист быстро настроил рацию, при этом броня встала, я дал пять минут оправиться. Вот и сообщил ему, что по имеющимся у меня сведениям, у большого каравана распределяют груз по схронам, нужно искать следы. Тот меня успокоил, прибыли горные егеря, их по следу и пустят, там опытные следопыты. А мы снова двинули дальше. Успеваем перехватить караван. Животным же не объяснишь, что нужно спешить, они отдыхать хотят. Так что время, потраченное ими на отдых, и позволило нам стать на пути маджахедов. Да и те не по прямой шли, покрутились по ущельям и местным лесам. Вот мы на месте, вошли в ущелье. До темноты час остался, колонна встала у берега ручья, несколько бойцов разбежались, это наблюдатели, а я подозвал командиров, ставя им боевую задачу. Значит так, банда на подходе, полчаса, максимум час, и они будут тут. Это ущелье для них место отдыха, потом пойдут дальше. Тот, кто разработал эту операцию, сделал ошибку. Тут следовало держать свежих мулов и лошадей. Перегрузили бы и ушли от наших, с гарантией. Появится конвой и звон той расселины. У меня за спиной скала, думаю, на нее можно подняться с обратного склона. Оттуда должно быть видно часть расселины, хотя бы до половины. Дауров, отправишь туда наблюдателя с оптикой, чтобы предупредил, если те засветло появятся. Технику замаскируем тут, ветками и камнями. Дистанция чуть меньше 600 метров. Как раз для них. Сами мы пересечем ручей и займем позиции на той стороне. Слева и справа по флангу, чтобы не попасть под огонь своих машин. Работает броня. Штатным вооружением и АГС. Плотность огня развить максимальную. Бить по целям, не жалея людей и животных. Мы в поддержке работаем по тем целям, что броня пропустила. Если раньше стемнеет, воспользуемся световыми ракетами. Товарищ лейтенант, у нас нет ракет. Вставил слово один из трех саперов. Он у них старший, дефрейтор. У меня есть сумка с шестью ракетами. По три дважды. Нам должно хватить. Далее. Облачимся в бронежилеты и каски. Бой с близким контактом. Могут долетать осколки. Что уж про пули говорить инструктору подготовить место для приема раненых. Подобрать двух помощников из экипажа бронемашин. Механика в водители бери. Да, забыл добавить. Воды на сутки не хватит, а пить из реки опасно. У меня есть специальные отечественные таблетки для спецвойск. Пять минут подождать, и они всю грязь и инфекцию, что может быть в воде, поднимают наверх. Сливаешь грязь, и можно пить. Не опасно. Хоть воду из лужи используй» инструктору получить средства?» «Да, и каждому следует иметь при себе такую таблетку». «У меня их много. Выдам». «В какой пропорции использовать?» спросил сержант медицинской службы. Тот три года отучился на сельского фельдшера, доброволец и тоже срочник. «Одна таблетка на 20 литров. Можно ломать. Половина на 10 литров. Ну и там дальше. Все, не стоим. Работаем. Времени нет. Стой, Дауров. Обозначать туалет» чтобы все вокруг не заминировали. Теперь работаем. Командиры экипажа отбежали и стали разгонять машины в ряд, дистанция метров пятьдесят между каждой, рубили кустарник, маскировали технику. Я же общался с минометчиком. Велел ему укрыть грузовик за лесом из расселины, где духи скоро должны появиться. Его не увидят. Подготовить миномет к бою. Я буду корректировать. Пока саперы ставили световые ракеты... Их чуть прикопать нужно, чтобы, взлетев на высоту, те, опускаясь на небольших парашютах, освещали все вокруг. Вот так, вернувшись к броне, я поднялся на Беттер и, чуть расставив ноги, стал изучать в бинокль кое-что в нашем ущелье, но дальше по ручью. Зама ко мне!» — бросил я радисту внизу. «У нас режим радиомолчания вот уж как два часа, так что тот у меня за посыльного, вот рванул за Дауровым». Тот наблюдал, как облачившие в защиту бойцы перешли ручей, там по колено, и готовили две позиции по флангам, пулеметные лежки и для снайперов. Наблюдатель уже на скале следил за расселенной. Чуть рычал мотором грузовик минометчиков, удаляясь за лесок. Все пределы. Главное, сильно не нашуметь. Пока те рычания мотора техники не слышат, но скоро сблизятся, и лучше в это время сохранять молчание и тишину. Несколько бойцов маскировали изрытый гусеницами песок, чтобы противник не засек наше тут присутствие. инструктор у ручья набрав воды в большой 20-литровый тормоз у нас один был с собой, наблюдал, как пузырится вода. Я ему выдал коробку. Между прочим, все сам сделал, всей силой. Там длинная лента прозрачного пластика, можно отрывать квадратик, внутри таблетка, белая, а пузырится фиолетовым, собирая грязь. Действительно безвредно, и вода чистая после нее, не опасная. В коробке пять сотен таких таблеток. Вода в канистрах теплая, пить противно, а в ручье практически ледяная. Вот санинструктор и таблетку проверял, и набирал свежей холодной воды напоить бойцов, что уже с нетерпением на него поглядывали взмыленные, от спешной работы. Подбежавший зам хотел было отчитаться, но я его остановил, сказав: Залезай ко мне! Тот забрался на броню, командир экипажа, который нес срубленную ветку кустарника, недовольно взглянул на того, с мокрых ботинок стекала грязь с песком. «Помнишь, я говорил, что дорога странно расчищена? Глянь туда!» Я протянул бинокль старшему сержанту, и тот, всмотревшись, сразу воскликнул. «Это же наше БМП! Вроде единица!» «Хоть и кормой к нам, но я тоже, думаю, единица. Скорее всего, угнали у правительственной армии Афганистана». «Вот что. Мы тут надолго. Возможно, и завтра тут же будем. Завтра с утра отправишь людей, сапера не забудь. Пусть осмотрят технику, механики глянут, можно ее реанимировать или нет. Если нет, снимаем все ценное и подрываем. А сейчас людей выделить не могу. Сделаем, товарищ лейтенант. Добро. Работаем. Тот убежал, а я стал надевать броник и менять кепи на каску». Командир экипажа Бетра в мой бинокль изучал корпус БМП в кустарнике. Естественно, я о ней знал. Больше скажу: спутники и дроны в этих лесах и горах еще шесть единиц видели брошенные год назад или меньше. Были и более старые, но они меня не заинтересовали. Среди брошенных боевых единиц была самоходка Су-76, у меня такой пока не было. Тут прибежал посыльный от минометчиков, миномет поставили. Только площадку приготовили для него, разровняв ровную поверхность. А коп делать не стали. Сержант лично навел на расселину, на глазок. Правильно или нет, по первому выстрелу будет ясно. А пока ждем. Тут и наблюдатель подал сигнал. Засек движение в расселине. Это дозор караванщиков. Так что мы разбежались. Я устроился на броне Бетра, встал за АГС. Отсюда буду командовать. И все замерли. Мой радист у колес машины ожидал приказов, тиская в руках цевью автомата. Дауров командовал засадой с левого фланга. Командир первого отделения, засадой с правого, оба на связи, но рации до первого выстрела мы пока не использовали. Не успел появиться дозор, как стемнело, в горах это мигом, и стало очень темно. Так что тараща глаза, те шли через кустарник к берегу реки, неудобно. Попадут под фланговый удар стрелков, но те и сами друг друга поразить могут перекрестным огнем. Значит, дозор на нас. Четыре пулемета у парней ударят по каравану, по одному в отделениях и у Даурова по КМ. Он пулеметчиком был. Вот и караван появился. Дозор дал сигнал, что все тихо. Только один молодой дух все принюхивался, и я понял, чует выхлоп нашей брони. Видимо, что-то осталось. И тот улавливал, но не мог понять, что. Запах почти развеялся. Караван выходил из узкого ущелья к нам. Взмыленные лошади и мулы, их шатало от усталости. Поэтому погонщики кололи острыми палками. Иначе те бы встали или легли. Идти добровольно те уже не могли. Да, духам тут нужен именно отдых. Для этого сюда и шли. Наших, я имею в виду тех двоих, что пропали из колонны с грузом, тут не было. Их вели в одной из малых групп. К слову, спецура догнала малую группу, как раз где пленные были. В перестрелке оба погибли. Но и караван прекратил существование. Сейчас те осматривали место боя, собирали украденный груз, тела погибших. У самих потерь не было. Спецура подтвердила свою высокую боевую выучку. Они вели счет, открыв его. Я увидел, что конец каравана выходил. То есть все? Все под прицелом, пусть часть только минометом накрывали, и, лежа на броне, повернулся направо. С той стороны двое саперов на меня смотрели. В мою сторону, в ночном мглу, таращили глаза и дал сигнал фонарикам с синим светофильтром, дважды мигнув, и потом саперу, что слева залег. Световые ракеты стояли на нашем берегу по линии брони, взлетев, повиснут над караваном. Уже все слышали голоса, Удары металла о камень, хриплое ржание лошадей, что чуяли воду. Все ждали сигнала. Саперы зачиркали колесиками зажигалок, и началось. Как только взлетели ракеты, а это и был сигнал к открытию огня, сразу ударили пушки БМП и гранатомета, А бойцы, те, что знали станковые гранатометы и встали за них, стали работать очередями, работая по самой гуще. А вот я нет. «Дал очередь в 6 гранат по дозору, он тут опасен для моих фланговых групп в мертвой зоне». Радист встал на одно колено у борта «Бетра» и короткими очередями бил из своего АК помечущимся духом. Я же, закончив с дозором, пришлось еще очередь в три снаряда дать, добил подранков, дальше длинной очередью поработал по конвою. Другие гранатометчики как раз перезаряжались». Пулеметы моей бронемашины также работали, как и у БМП. Первый же удар был самым сокрушающим. При этом я бормотал в рацию, корректируя огонь минометчиков. Когда взлетели ракеты, я в микрофон, гарнитура на голове была, а сержант на связи, и шепнул дать пристрелочный выстрел, так что когда мы ударили, вскоре и мина разорвалась. Чуть в стороне от входа в расселину, но своих жертв ее осколки нашли, я тут же скорректировал огонь, и уже мины наносили опустошение в рядах караванщиков. Одна мина рванула в 30 метрах от моих парней, оглушив их, хорошо скалы их укрывали. Поэтому поторопился перенести огонь. Кони ржали, кричали как люди, некоторые разбегались. Духи, кто залегал, по ним снайперы работали, кто разбегался, по этим пулеметчики. Но гранатометы на то и отличное оружие, никому не убежать быстро сменив улитку я продолжил вести огонь как и другие сообщив чтобы минометчики прекратили огонь дал сигнал группе зачистки а все нет каравана бились раненые лошади и мулы не так и много побили больше шевелились раненые духи в общем зачистка пошла тут ракета опустились так снова взлетела следующая партия потому работали тщательно как я приказывал труп не труп а стрельни, чтобы гранату под ноги не катнул или не выстрелил. Подранки они такие. Пока шла зачистка, я снова вышел на минометчиков, второй раз меняя улитку на снаряженную. Вижу в расселине банду маджахедов, голов в 50. спешат к нам. Видимо, группа прикрытия, что сдерживала преследователей. Работаем по расселине. Первую мину... В общем, никто из этих духов не добежал до выхода. Всех в том каньоне положили, все пять десятков. И все они на счету именно минометчиков. Я там трижды прошелся, чтобы с гарантией эту группу похоронить. Мины, взрываясь на склонах, обрушивали вниз камнепад. Теперь там сложно пройти было. Завалы. Стоит отметить, что преследователи, там мотострелковая рота и десантная, услышав стрельбу, хотя в трех километрах находились, тут склоны могли гасить звук, но расслышали, передумали вставать на ночевку и рванули дальше. А там, между ними и нами, остался один десяток духов. Двумя мелкими группами. Видимо, хотели вести беспокоящую стрельбу по лагерю. Отдыхать не давать. Так я навел на них минометчиков. Пофиг, что вроде как не должен их видеть. Из третьего выстрела накрыл одну группу, а потом и вторую. Тут же прекратив огонь, десантники попросили. Они и доделали дело, добили сопротивления. Мы уже на связи были, те сами вышли, найдя наш канал и слушая переговоры. Не представлялись, канал открытый. Я сказал только, что разведка мотострелков, и на этом все. Между прочим, мы находились в глубине территорий, контролируемых душманами. Также я спускал дрон, и тот сканером все просветил. Шесть подранков, и двое вполне целых, бойцы пропустили. Ракеты-то погасли, броня фары включила, вполне доставала до другого склона. Машины выехали из укрытия и встали у ручья, но хуже видно было. Навел бойцов на спрятавшихся духов, не хочу тут ночевать, зная, что они где-то под кустами лежат. В общем, тех двоих взяли в плен, а подранков добили. Так что пока бойцы собирали оружие, складывая в кучу, ящики с зенитными комплексами, тут груза на один грузовик осталась. Пока лагерь разбивали, до нас обе роты и дошли. Довольно быстро, так как я сообщил, что наблюдаю за ними с возвышенности, и духов рядом больше нет. Если что, накрою минометом. Те с трудом прошли кровавое месиво в той расселении, где минометчики накрыли полсотни боевиков и вышли к нам. Я там тоже дроном проверил. Есть все же трое, но раненые, тяжелые, не опасны. К утру сами окочурятся. Стоит заметить, что и вторую малую группу с украденным грузом нагнали и уничтожили, как раз когда мы бой вели. Там трое духов спаслось, убегали по зеленке. Ночь их спасла. А один взвод, что я опасался в бой будет втянут, разминулся с духами. Они не заметили друг друга. Лагерь для ночевки одно отделение уже разбивало, два костра горели, БМП, порыкивая мотором, забирался на небольшую горку... Оттуда вид отличный, вот это и увидели солдаты и офицеры обеих род. Ну и побоище тоже. Кучу оружия, тела духов в одно место сносили. Ящики, трупы лошадей и мулов. Раненых добили. В общем, повоевали. А я встречал гостей. Солдаты рот явно на пределе были, хотя десантники чуть посвежее. Мои парни показывали, где лагерь. Из последних сил те перебирались через ручей, и падали кто где. Наш медик занимался ранеными, были там такие, кого-то на носилках несли. У самого работы немного было, тремя ранеными отделались. Один пулю в бронежилет от подранка поймал, ушиб груди, возможно, с ребрами проблемы. У второго осколок в ноге от наших же гранат, уже извлекли из икры и зашили, и моему радисту осколок срезал мочку уха. Или пуля, никто не понял. Это все, к счастью. Я же общался с офицерами. Оба старшими лейтенантами были ротные. Причем десантника я узнал, мы с ним медиков освобождали. Тот тогда взводным был. И тот меня не опознал. Как младше по званию я представился первым: младший лейтенант Такташ. Первый взвод второй роты отдельного разведбата 108-й мотострелковой дивизии. Тот самый Такташ? С интересом спросил Старлей-Мотострелок. Тот из другой дивизии был, из 5 гвардейской мотострелковой дивизии. Тут меня и десантник опознал. Так я тебя помню. В ауле медиков искали месяца три назад. Ты потом пленных освобождал, вертолетчиков спас. И двух девушек, с педантичностью напомнил я. Да, и двух девушек. Тут БМП снова взревел движком, разворачиваясь на верхушке холма, давя кустарник, и двигатель затих. Тот, что десантник, спросил с удивлением. «Ты как сюда броню провел? Места же непроходимые!» Поручью, пожал я плечами. «Кстати, идем. Лагерь мои организовали, можно переночевать. Посты выставлены, пусть ваши люди отдохнут. В лагере и поговорим. Чаю будете?» «Чаю? Чай будем!» — решил за всех ротный десантников. «Заодно расскажешь, как из сержантов в офицеры прыгнул. И вообще, что тут происходит?» На костре уже вскипела вода в двух котелках, заварка была, я чак-чак достал, целое блюдо, порадовал офицеров. Тут и взводные были четверо на две роты. Один убит за время преследования, другой среди раненых, там медики работали. Раненых много, почти два десятка, шестеро неходячих. Кстати, о минометчиках я не забыл, пусть за лесом, но он узкий, 50 метров пройти и выйдешь на опушку». Отправил туда два бойца для охраны. Сюда вызывать не стал. Норма, ущелье безопасно, можно переночевать. Часть бойцов, что моих, что обеих рот, уже спали. Ну, а я за полчаса описал наше злоключение. Вполне уложился. Ротный мотострелков, узнав о БМП, что рядом стояла, сразу отправил туда двух бойцов на охрану, явно наложив на ту руку. Вскрывать, люки закрыты были и осматривать завтра будут. Все вроде наобщались. На вопросы я ответил, откуда звездочки лейтенантские, тоже объяснил, как я замер и стал всматриваться в темноту, чем насторожил трех офицеров, двух ротных и одного взводного из ВДВ, остальные уже отдыхали. — Что там? — спросил ротный ВДВ. — Да знакомца увидел, спецура вроде из ГРУ, я не уточнял. После этого, подтянув взводную переносную рацию, Настроил канал и стал вызывать абонента. Смольный, ответить, Чибису. Смольный! Я твою рожу вижу, что на нас таращится из кустов. Отвечай давай. А то у меня миномет есть. Хочешь подарочек в 120 миллиметров? Умеешь ты убеждать, Чибис! Отозвалась рация густым баритоном. Мы тут мимо пробегаем. Подойти, извини, не могу. Языка взяли. Интересно, я поведал по вашей теме. На карту нанесли. «Подойди, отдам. Один подходи». «Добро, сейчас буду». Это со мной общался сержант, модулируя голос, используя дрон наверху как ретранслятор. Оставив офицеров, прихватив автомат, я скрылся в ночи. Специально это устроил, пробежав в сторону выхода из ущелья, откуда мы проехали, пост прошел, у меня один командир отделения бодрствует, дежурный, и убедившись, что никого нет, Подошел к платформе, что как раз подлетело. Прибрал всю добычу, и та улетела. Я же достал карту, не начал наносить отметки, где схроны с зенитными комплексами. Убедившись, что все нанес, направился обратно. Офицеры ждали, хотя и выглядели сонными. Устали. «Спецура нам не поможет, у них свое задание», сообщил им, снова садясь на свою плащ-палатку. «Тут вот какое дело». Они взяли вечером душмана, случайно. Язык неразговорчивый попался, но уговорили. Он был куратором создания схронов, куда должны были убрать украденные зенитные системы. Знал, где они, был там, записал на отдельном листе определенные ориентиры, чтобы их найти. Операция эта была хорошо спланирована. Представляете, их тут должны были ждать свежие кони и мулы. Они бы ушли, но тот табун накрыли наши вертушки ракетами. Случайно. Вот операция и оказалась на грани срыва. Да и сорвалась она. Вот карта, на которой Маджахет нанес информацию по схронам и лист с ориентирами. Две малых группы наши уже взяли. Пленные, к сожалению, погибли. Осталось схроны посетить, и задание выполнено. Карту взял ротный десантников, внимательно ее изучая. Раз, два, три, семнадцать. «Однако, мы этим завтра с утра займемся. На тебе, лейтенант, эвакуация раненых. Я запрашивал воздушную поддержку. Отказали. Район считается опасным. Да и подтверждения уничтожения стрел нет. Сделаю». После этого мы устроились отдыхать. Я почти сразу уснул, как голова коснулась рюкзака. К слову, бронежилет и каску я снял перед встречей с гостями. Утром, после общего завтрака, десантники собрались, оставив своих раненых, и ушли. Перед этим был составлен акт уничтожения зенитных комплексов. Все ящики открыли, включая побитые осколками и пулями, все на месте, сложили кучей и просто сожгли, облив соляркой. В стороне красиво рванули. Остальные готовились покинуть ущелье. Тот брошенный БМП завели, причем сразу. Консервировал машину явно знающий человек. Вода, слитая из систем, провода от аккумуляторов отсоединены. В общем, проведена подготовка. В баке треть топлива. Заряда хватало прокрутить трижды стартер, и движок загудел басовитым гулом. Машина действительно армия Афганистана была. Потом по номеру выяснят, откуда угнали. В общем, поставив технику в ряд, мы пешком и направились прочь из ущелья. Кучу оружия перед этим облили бензином и подожгли. Тоже акт составляли, и все офицеры подписались. Я ночью уже выбрал оттуда интересные образцы, так что не жалко. К слову, под утро на рассвете снова платформа прилетала, дроиды добычу взяли, караван, что тоже в Пакистан шел, но там добыча на половинную загрузку. Поэтому еще один караван уже из Пакистана. Причем был интересный груз у каравана. Он явно принадлежал контрабандистам. Было много электроники, джинсы известных марок и вообще дефицитные товары. Видать, пошлину за ввоз платить не хотели. Свидетелей не осталось, я всегда проводил полную ликвидацию. Платформа два захода сделала, чтобы все мне перевести. Вот так снова освободил платформу и пошел спать, светало, а дроиды пока укрывались. А пешком шли по банальной причине. На борту, внутрь боевых отсеков и в кузов единственного грузовика, туда убирали раненых, мест едва хватило, вот так и двинули. Потом по ручью машины шли, мы по бережку. По пути подобрали одну из тех групп, что заблудились, Вторая сама вышла к своим, пару раз устраивая перестрелки с залетными духами. Все же их тут по горам довольно много бегает. Лето, оттаяли. И вот покинули лес. Километров 20 прошли пёхом, на пушке уже ждали машины, врачи, связь-то есть, вызвали заранее. Тут расстались со всеми, включая минометчиков Они местные, уйдут к своим. Ротный мотострелков, найденный БМП, все же зажал, сам на нем укатил. Машины, чтобы увести его роту, тут же были. А мы, снова забравшись на броню, мои раненые со мной были, покатили на базу. Если поторопимся, должны засветло добраться. Надо только на ужин остановиться, а то обедали быстро, наспех. Полчаса Старлей выделил. Однако оказалась не судьба этим днем вернуться. Причина банальна. Обнаружил Прущи в сторону трассы отряд душманов и довольно серьезно вооруженных. Все советского производства. Скорее всего, снабжается со складов армии Афганистана. Я бы даже сказал, единообразно вооружена банда. Видимо, их командир — бывший армейский офицер, что ввел дисциплину и хорошо вооружил отряд. На 80 духов 12 противотанковых гранатометов, АГС-17 и даже безоткатное орудие. Скорее всего, одноразового применения. Бросят, убегая. Такой отряд может много бед нанести. Вот прикинул все и решил бить. Прошлый ночной бой, конечно, встряхнул бойцов взвода, но тот был скоротечен, Даже скорее бойня, особо пока спайки не было, не почувствовали бойцы себя единым организмом, боевым подразделением. Это приходит со временем и с боевым опытом. Вот я и подумал, почему бы им не дать этот боевой опыт. Банда серьезная, думаю, просто так себя избивать не даст, бой будет жарким. В общем, решил бить их. В лоб, конечно, не полезу, зачем мне потери от подобной глупости? Использую ту же тактику, что и духи применяют. Засаду. Вон, против каравана вчера отлично сработало.